Глава 3. Домой она возвращалась на такси. Впервые, пожалуй, днём воспользовалась им. Зачем тратить лишние деньги, если общественный транспорт прекрасно ходит? Но сегодня Варя решила шикануть. И причин на это было две. Первая — она от недосыпа еле ноги таскала. Вторая — мама перевела ей кругленькую сумму в подарок на день рождения. Он только через неделю. Напомнила Варя ей, когда позвонила, чтобы поблагодарить. «Вообще-то завтра». «Нет, мама, я уверена, что в твоём свидетельстве о рождении была указана неверная дата». «Выходит, я дева, а не весы?» «Тогда непонятно, почему я такая нерешительная, мечущаяся...» Варя резко замолчала. «Совсем не о том, болтает». «Стой, а как так вышло, что дата была записана неверно?» прабабушка тебя регистрировала и перепутала число. Решили оставить его». «Почему раньше вы мне об этом не рассказывали?» «В нашей семье в гороскопы никто не верит». «Так какая разница?» «17-го ты числа родилась или 23-го?» «Зачем тогда сейчас?» «Сказала какого?» «Если нет разницы?» «Просто так», — сердито ответила мама. Вспомнила деталь, сообщила. «Не надо было? Как всегда, что-то сделала не так? Ну, извини!» «Мама, не бросай трубку!» Крикнула Варя, поняв, что та именно это собирается сделать. «Ты неправильно меня поняла. Я благодарна тебе за всё, что ты для меня делала и делаешь. И за деньги, спасибо. Но лучшим подарком для меня была бы правда. Расскажи, наконец, кто моя биологическая мать и как я попала к вам». Малолетняя бродяжка, которая забралась в дом прабабушки, чтобы родить. Скинув плод, она сбежала. Эту историю Варя уже слышала в двадцать, но почему-то в неё не верила. Мы надеялись, что она одумается, вернётся. Прождали три дня, но безрезультатно. Решив, что кроху нам послал Бог, сделали всё, чтобы удочерить тебя. И получилось это благодаря прабабушке у которой были связи во всех городских инстанциях. «Мы всё тебе рассказали, Варя. Сейчас добавлю одно. Возможно, прабабушка специально перепутала даты. Не хотела ассоциировать праздник дня рождения с днём твоего рождения. Ей особенно было тяжело вспоминать о нём. Да и нам». «Я больше не буду приставать к тебе с этим, обещаю», выдавила из себя Варя. «А праздновать я буду через неделю. И знаешь что? Сделаю это дома. Приедешь, — обрадовалась мама, — и привезу с собой друзей. Как замечательно. Передай всем нашим приглашение на четвертьвековой юбилей. Но, умоляю, не хлопачи, я всех вас поведу в ресторан. Дела хорошо идут. О, да!» «Сегодня я прошла кастинг на небольшую роль в рекламном клипе». Варя не соврала. Неизвестно, что сыграло ей на руку. Новый цвет волос или то, что из-за вялости она изображала радость в полсилы. Но её взяли. О большом гонораре речи, естественно, не шло. Но Варя была рада уже тому, что её не отвергли. «Кузя, придержи дверь!» Услышала она голос позади себя. В этот момент она заходила в подъезд. «Поздравь меня, я получила работу», — сообщила она Антону. Тот шёл из магазина с огромным пакетом в руке. «Чего накупил?» «Не я, мадам Гусыня, к поминкам готовится». «И ты ей помогаешь?» «Дотащить пакет». «В магазине встретились, я и предложил». Он перекинул ношу из одной руки в другую. Она и Арину загрузила. Та не поехала со мной на кастинг. Позвонила, когда я уже на месте была. Извинилась. А могла бы разделить со мной, пусть небольшой, но успех. «С прохождением кастинга поздравляю. Рад за тебя. Ты помнишь, что у меня скоро день рождения?» «Естественно». «Он оказывается завтра», — сказала Варя, но про себя. С Тошей она не делилась тем, что связано с её появлением на свет. Тема слишком для неё болезненная. А теперь Варвара ещё будет кое-что скрывать. А именно, тайны Беллы. Она так близко к сердцу приняла её беды, что посвятить в них посторонних всё равно, что обнажить свои раны. Ни Тоши, ни Ари не расскажет о своей находке. А при возможности поищет недостающие страницы дневника. «Эй!» «Я вопрос задал». Дёрнул её за рука в Тоша. Они уже приехали на свой этаж, и он вышел из лифта, а она замешкалась. «Прости», задумалась. «Ты хочешь узнать, какой подарок я планирую тебе преподнести или высказать свои пожелания?» «Я буду рада любому. Но отмечать хотела бы в Гороховце». «С чего?» «Подумала, что на юбилей нужно домой ехать. С родными, наконец, встретиться». «Надеюсь, ты сможешь вырваться. Без тебя праздник не праздник». Они зашли в квартиру. Тоша опустил сумку у порога. А Варя плюхнулась на пуфик, чтобы расшнуровать ботинки. «Уверена, что твое желание отправиться во Владимирскую область не связано с этим?» «Что за чушь?» «Там он сможет тебя найти. Тут нет». «Если бы я хотела, чтобы бывший муж меня нашел...» Я разрешила бы маме дать ему мой номер. Ещё и московский адрес бы сообщила. иник бы приехал, ведь расстояние его никогда не останавливало. «Уже Ник!» «Тоша, не порть мне настроение!» — прорычала Варя. «Если я сказала, что пути назад нет, значит нет. Я приглашаю тебя на свой день рождения в Гороховец. Ари позовут тоже. Мы поедем на сутки». Утром стартанём, на следующий день обратно. Так что, ты сможешь? Увы, нет. У меня будет съёмочный день. Думал, мы пойдём гулять в ночь. Я и место присмотрел. Жаль. А я уже маме пообещала. Он развёл руками. Варя сделала вид, что не обиделась. Но всё равно дулась на тошу. И думала о бывшем муже. Что, если судьба снова столкнёт их? Как она поведёт себя? После прочтения дневника Беллы она поняла, что влюблённых дур на свете много. Есть среди них и гении. Она же — заурядная личность. Пешка. Но и она может стать королевой. Подумав об этом, Варя захотела обзавестись фигуркой ферзя. Но не белой. И тем более не из слоновой кости. Зелёная деревяшка из Чатуранги, ей бы подошла больше. Только где её взять?